Когда только вы вытащили из кармана градусник, я сразу же догадался, что с ним связана какая-нибудь история. Как вы ее назовете? Доктор устроился поудобнее в кресле и сказал: "Назову-ка я эту историю «Забастовка больных". Каких больных? спросил Хрюки. "А что такое забастовка?» — спросил Тени Тенитокай. Это были обычные больные, которые только и знали, что болеть да лечиться от всего на свете. А забастовка ну это когда люди перестают делать то, что им положено делать. Так что же больные перестали делать, спросила белая мышь? Болеть или работать? "Нет", ответил доктор. "Они перестали лечиться". И вот что из этого вышло. Погодите минутку. Не начинайте рассказывать, вдруг хрюкнул поросенок. — Я пересяду поближе, мне здесь неудобно сидеть, да и слышно плохо. Ой, наказание, ты мое, — недовольно крякнула утка. И то тебе не так, и то не так. Но поросенок не ответил на ворчание кряки. Он уже подбежал к доктору, долетел и пристроился у его ног. Ну что, все готовы? спросил доктор и обвел глазами притихших зверей. Затем он закурил свою любимую трубку и начал рассказ. Глава вторая. Рассказ доктора Дулиттла. Много лет тому назад Я был молодым подающим надежды врачом, и сам был полон надежд. Я только-только получил диплом и первым делом купил этот градусник. Я считал себя хорошим врачом. Я знал все болезни, все лекарства. Но люди не хотели у меня лечиться. Больные в большинстве своем предпочитают докторов стариков. Прошло несколько месяцев. А у меня не появилось ни одного пациента. Мой новый градусник так и лежал без дела, и у меня не было возможности проверить, правильно ли он работает. Я не мог даже проверить его на себе, потому что здоровье у меня было завидное.